И действительно, много времени спустя после этого разговора с Сен-Лу, когда внимание союзников было приковано к Петрограду, столице, на которую, как ожидалось, немцы вот-вот начнут наступать, они подготовили мощнейшее наступление на Италию. Сен-Лу привел много других примеров военного искусства — или, если считать войну не искусством, но наукой, примеров применения постоянно действующих законов. «Вряд ли можно сказать, что военное искусство — это наука, здесь было бы противоречие», — добавил Сен-Лу. «Но если признать, что существует военная наука, это значило бы признать, что существуют расхождения, споры, препирательства между учеными». Это противоречие существенно отчасти в порядке временном. И это хорошо, потому что в таком случае оно свидетельствует не о заблуждениях, но о движении к истине. Обрати внимание на то, как в этой войне относятся к возможности прорыва. Поначалу в такую возможность верят, затем вырабатывают доктрину о неуязвимости фронтов, после чего приходит к тому, что прорыв возможен, но опасен, что ни в коем случае нельзя продвигаться вперед, не уничтожив предварительно цель. Какой-нибудь решительный журналист скажет, что обратное утверждение есть величайшая глупость, какую только можно себе представить. Затем, напротив, что продвижение возможно даже после весьма слабой артиллерийской подготовки, Затем приходит к тому, что необходимо пересмотреть доктрину о неуязвимости фронтов в войне 1870-го и к утверждению, что для настоящей войны это ложная идея, следовательно, ценность ее относительна. А ложной она стала в этой войне от того, что численность войск увеличилась и улучшилась техника, хотя прежде это наводило на мысль о том, что грядущая война, по-видимому, будет короткой, затем, что она будет весьма долгой, и, наконец, снова возродила веру в возможность решительных побед. Беду приводит в качестве примера союзников на Сомме, немцев под Парижем. Так, при каждом успехе немцев, во-первых, говорят, «местности и города ничего не значат, главная цель». Боевая мощь противника. Затем немцы, в свою очередь, заимствуют эту теорию в 1918 и тогда беду неожиданно утверждают, будто некоторые жизненно важные пункты, некоторые существенные цели, если они завоеваны, определяют победу. Он, впрочем, грешит этим. Он указывал, что будь Россия закрыта у моря, она была бы разбита, И что окруженной армией, оказавшейся словно в тюрьме, уготована гибель. Однако следует отметить, что хотя война и не способствовала умственному развитию Сен Лу ум, его прошедший эволюцию, в которой не последнюю роль играла наследственность, обрел некий лоск, которого я прежде за ним не замечал. какое расстояние было между юным блондином. любимцем шикарных женщин, или стремившимся слыть таковым, и говоруном, доктринером, безостановочно сыплющим словами. В другом поколении, другом ответвлении рода, подобно актеру, взявшему на себя роль сыгранную некогда Брессаном или Делоне, он словно стал наследником розовым, белокурым и золотистым. В то время как оригинал был двухцветным, весьма черным и совершенно белым Господина де Шарлю. Бресан 1815 1886, Де Луне Луи Арзень, 1826, 1903. Социетарии Комеди Францес. Он вполне мог не соглашаться с дядей относительно войны, принадлежа к той части аристократии, которая ставила Францию превыше всего, в то время как господин де Шарлю был по сути пораженцем. Для тех, кто не видел создателя роли, Сен-Лу демонстрировал, как можно отличиться в амплуа резонера.